Гештальт. Модное выражение. Закрыть гештальт сегодня не слышал, только глухой. Но что это значит? Это понятие ввёл основоположник гештальт-терапии Фридрих Перлз. Примечание. Не путайте, пожалуйста, гештальт-психологию и гештальт-терапию. Это, как ни странно, совершенно разные, несмотря на название дисциплины. Слово гештальт с немецкого языка точно перевести невозможно. полного аналога в русском и других языках нет, поэтому его никогда не переводят. И мы это понятие тоже будем называть гештальтом. Объясню на примере. Когда мы создаём для себя задачу, открываем какой-то бизнес-проект или собираемся разобраться в отношениях, мы создаём себе гештальт. возникает когнитивное напряжение, заставляющее постоянно выкидывать какие-то объекты в область короткой памяти, которая нам варит дефолт-система мозга, работающая над этим. Как только мы решаем задачу, то есть она получает логическое завершение, то когнитивное напряжение спадает. Это событие называется закрытием гештальта. Но что происходит, если эта задача не решена по каким-то причинам? Предположим, вы читаете статью, она вам очень нравится, или вы смотрите новую серию любимого сериала, и вас отвлекают. Вы будете постоянно возвращаться мысленно к сериалу или статье, что же там произошло дальше. Вот такая ситуация называется незакрытым гештальтом, важное незавершённое дело. Так происходит, когда у вас есть куча дел, которые вам нужно делать, но вы за них не берётесь. угает неосознаваемое количество или их длительность. Чтобы отвлечься, вспомним раздел о default системе. Мы начинаем тупить в соцсетях. Это активирует центральную исполнительную сеть и default система притихает. Но как только мы не занимаем два других режима работы мозга, default система из-за когнитивного напряжения подкидывает нам накопившиеся задачи. Когда задач много, мы перестаём их осознавать и ощущаем тревогу, что чего-то не сделали. И чем важнее проблема, тем сильнее воздействует незавершённый гештальт, не давая сосредоточиться на новых задачах. Первый пример, который очень часто происходит в жизни. Если вы почитаете какие-нибудь женские форумы или сайты, посвящённые отношениям, вы обязательно встретите эту ситуацию. Встречаются мужчина и женщина. И вот в один прекрасный момент один из партнёров, например, девушка, говорит о том, что я тебе больше слова ни одного не скажу и уходит в полный игнор, не объясняя почему. Или даже не говорит, просто вот не берёт трубку. То есть не смотрит в соцсети, не звонит, хотя договаривались. Вот всё, с концами. Что получается у второй половины? Представьте себя, вы начинаете себя накручивать, Привет, дефолт система мозга. Вы начинаете гонять: "А что я сделал не так или что я сделал не так? А чем я привинился? А что так?" Вы начинаете автоматически примерять на себя рубашку вины. Может, я виноват в том, что так произошло? Но почему она не сказала: "Блин, наверное, я очень сильно привинился"? Если вы прочитали много статей и литературы на эту тему, то поймёте, что человек провёл очень жестокий, циничный и садистский приём подвешивания, который называется висхолдинг. Почему? Потому что человек, который против вас применил такой приём, сказал: "Я больше с тобой не разговариваю" и вообще исчез, не объясняя ничего. Создал таким образом колоссальное когнитивное напряжение у вас. тем, что не дал вам возможности аргументировать свою позицию. Почему вы так сказали? Почему вы сделали? Вы пытаетесь ему что-то объяснить, он быстро переводит разговор на другую тему или говорит: "Так, мне некогда, всё, извини, пока". Он создал в вашем психическом аппарате сильнейший незавершённый гештальт. Вам не дают проявлять эмоции, вам не дают высказать своё мнение, если вам что-то не нравится. И вы начинаете опять-таки, как и при обесценивании, автоматически себя вести так, чтобы не дай бог не разозлить вашего партнёра. Это не говорить на ту тему, которая ему неприятна. Говорить-то вы не говорите, а гештальт вас изводит, эффект Зейгарник. И применяют этот вейсхолдинг о нем будет отдельный раздел, как правило, люди, не способные к эмпатии, то есть социопаты, нарциссы, абьюзеры и тому подобные, те, кого раньше попросту называли психопатами. Обычный здоровый человек обладает способностью к эмпатии, то есть способностью поставить себя с эмоциональной точки зрения на место другого человека и испытать с ним его эмоции, радость, боль. Если вы посмотрите международную классификацию болезней, МКБ, Основная особенность социопатов по МКБ диссоциальное расстройство личности неспособность к эмпатии. Они не чувствуют, не могут даже представить, что вы испытываете боль. Вы для него пустое место. Зная вы об эффекте Зейгарник, о важности незакрытого гештальта, вы бы поняли, как с вами поступили, особенно если это повторилось бы пару раз. На третьей вы бы уже поняли, что связались с эмоциональным садистом, и загонов бы не было, потому что гештальт закрылся бы ответом на вопрос, почему он она так со мной поступает? За что? Потому что этот человек такой, а не потому что с вами что-то не так. Второй пример, который решается с психотерапевтом. Предположим, у вас умирает близкий родственник или даже ваша собака, то есть существо, к которому вы были очень привязаны. вы не успели с ним проститься и сказать что-то главное и вот вы начинаете себя винить за то, что что-то не доделали могли бы поступить так да уж ничего не вернуть человека нет может вы поругались и не успели помириться вы начинаете себя винить и гонять мысли чтобы от этого избавиться желательно работа психотерапевта но чтобы ему и вам было легче вы заранее должны знать всё о незакрытых гештальтах это сэкономит вам время и деньги Специалисту будет проще понять, что с вами происходит. Вы сможете ему всё объяснить, и сеансов будет меньше. Как решать проблему незакрытых гештальтов? Проблему мы разделим на две группы: простую, когда гештальт можно закрыть, и сложную, похожую на ту из второго примера, когда невозможно закрыть гештальт в связи со смертью или исчезновением объекта субъекта, с которым гештальт связан. Сначала надо разобраться с тем, что проще Но чего больше по количеству? Закрытие текущих гештальтов, которые копятся каждый день. Такие вещи, как неубранная комната, если вы любите порядок, непомытая посуда, если у вас пунктик на этом, не сделанная домашка, если вы студент. Это, конечно, не глобальная проблема, но что если таких незавершённых гештальтов у вас, предположим, сотня, а их запросто за месяц набрать можно. Они тоже создают когнитивное напряжение, которое вызывает у вас нервозность. И стоит ещё чуть-чуть добавить стресса, как тут же автоматически это зажор, срыв с правильного питания и так далее. То есть то, что приводит к ухудшению качества вашей жизни. Сейчас мы от них избавимся. Итак, давайте вспомним, что дефолт-система мозга работает очень-очень быстро, в машинных кодах, работает с образами, работает бессознательно. Вспомним, что мы можем её загрузить, но ей нужно время для загрузки, и для этого ей нужно порядка 25 минут. Вот что мы с вами делаем. Отключаете телефон, отключаете телевизор, ни в коем случае не слушайте музыку. Исключаете любые возможности, где вас могут отвлечь. Берёте чистый лист бумаги, берёте ручку, садитесь и закрыв глаза, просто позволяете вашим мыслям блуждать в никуда, исключая глобальные загоны. Если они есть, то исключаем мы их, сгоняя мысль к домашним делам, работе, хобби, и записывайте все, что вам приходит в голову. Обязательно записывать. Гаджеты не подходят. Будьте спокойны, даже если глобальный загон есть, первые мысли, прежде чем опять попытаться к нему скатиться, о работе или домашних делах и будут касаться незакрытых мелких гештальтов. Посидев так, вы выясните, что, например, уже давно дали себе обещание подумать, куда поедете в отпуск, но все откладывали. Или давно дали себе обещание прыгнуть с парашютом и лишаете себя этого удовольствия. Или не убрали посуду, хотя терпеть не можете бардака на кухне. Составив письменно, ручкой или карандашом этот список, принудительно начните решать задачи из него и также ручкой вычеркивать их. В процессе, скорее всего, вы вспомните ещё какие-то незавершённые дела. Запишите их в конец списка. Не делайте градацию по важности, за вас это уже сделала дефолт-система. Она выталкивает в область короткой памяти то, что считает наиболее значимым. Притом ваши мнения могут не совпадать. Вы считаете значимым одно, а она другое. Что вы получите? Даже в случае, если у вас есть то, что серьёзно вас мучит, Вы получите огромный бонус. Вы убираете массу незавершённых дел, которые не давали вам сосредоточиться, вызывали нервозность, стресс. А в случае, если есть серьёзная проблема в процессе решения текучки, сеть выявления значимости не даст default-системе гонять жвачку в голове. Считайте, что вы этим убили двух зайцев. Кстати, самооценка тут -то тоже повысится. Ну-ка, кто первый ответит, почему? У вас появится силы, чтобы что-то читать, что-то решать и действовать. Возникнет привычка не заталкивать в подсознание мелкие незавершённые дела, накапливая когнитивное напряжение, которое высасывает вашу энергию. Как только у вас выработается эта привычка не бояться и не засовывать голову в песок перед неприятными делами, а решать их, ваша жизнь коренным образом изменится. А перед тем, как перейти к методу закрытия сложных гештальтов, Сделайте домашнее задание. Избавьтесь от всех незакрытых мелких гештальтов, которые вы найдёте за 25 минут. Сложные гештальты. Метод дохлой лошади. Сложными можно назвать незакрытые гештальты, в которых не представляется возможным объясниться, принять решение по каким-либо причинам, например, в связи со смертью одного из фигурантов или тотального нежелания идти на диалог. Как же можно попытаться закрыть подобные кештальты? Большинство из нас слышали такую поговорку: лучшеть сдохла слась. Что же мы такие глупые делаем, когда не понимаем, что лошадь сдохла и надо уже с неё слезать? Как мы пытаемся её реанимировать, пытаемся не бросить, созывать специалистов по дохлым лошадям, когда давным-давно пора это прекратить? Неужели мы действительно такие глупые? На самом деле поговорка эта несколько циничная, и она нечестная. Нечестная она потому, что констатация смерти непорнокопытного — это дело ветеринара, и это достаточно простая процедура. А вот как быть, если под метафорой лошади подразумевается достаточно сложная человеческая проблема, по которой нам надо принять решение? Например, бизнес-проект или ваши отношения с вашей второй половиной? В таком случае понятие констатировать факт того, что лошадь сдохла или не сдохла, в общем-то весьма нетривиальная задача. Но об этом люди, которые постят такие мемы в интернете, обычно умалчивают. Так вот, сейчас мы будем как раз заниматься вопросом, каким же образом мы можем определить, сдохла лошадь или не сдохла. Собственно говоря, мы не можем этого определить. И что нам с этим делать? Я называю это принятием решения при недостатке информации в условиях неопределённости. Для решения подобных задач я буду апеллировать к тематике когнитивных искажений. О них можно почитать у лауреата Нобелевской премии Даниэля Канемана или попроще в моей книге. Список литературы в конце, но я попробую в этом разделе описать всё максимально автономно. Что нам надо знать? Мы всегда будем ошибаться, потому что всегда вынуждены принимать решения при недостатке информации. Пожалуйста, запишите это куда-нибудь. Любое решение, которое мы с вами принимаем в нашей жизни, принимается при недостатке информации, хотим мы этого или не хотим. Виной здесь могут быть как сама постановка вопроса, наша несведомлённость, так и когнитивные искажения. такие, как, например, ошибка ретроспекции или ошибка иллюзии контроля. Я кратко поясню на примере. Когда мы находимся в какой-то важной точке нашей жизни, мы начинаем оглядываться назад и понимаем, к каких событиям привела нас в эту точку, и мы думаем, что раз мы сейчас это знаем, то мы могли это предугадать. Это неправда. Дело в том, что в каждом узловом моменте есть точка бифуркации, то есть это те точки, в которых события могли пойти по совершенно другому сценарию, притом без закономерности, совершенно случайно, независимо от вас. И чем сложнее система, чем длительнее она разнесена во времени и от того момента, с которого мы анализируем до текущего, тем меньше шансов, что мы можем это как-то проконтролировать. Так, к примеру, вероятность зачатия мальчика или девочки зависит от X и Y хромосом, и эта величина случайна. Был бы 20-й век таким же, если бы вместо Гитлера или Сталина родились девочки. Ответ очевиден, а ведь точек, где главную скрипку играет случайность, триллионы на протяжении нашей жизни. Если бы мы могли отмотать время назад и запустить цепь событий заново, то выяснилось бы, что все события начинают идти совсем по-другому пути из-за случайности. Это и есть иллюзия контроля. Примечание. Это не учтено, например, в классическом кино о петле времени День сурка. В нём герой попадает в один и тот же день, но каждый раз всё воспроизводится как будто на записи. Так могло быть только в мире, где нет вероятности и всё предопределено. Или вот другой пример. Представим себе, что вам необходимо выбрать мирового лидера, и ваш голос решающий. И вам говорят, что один из кандидатов в лидеры постоянно пьяный, курит как паровоз, спит до полудня, изменяет своей жене. Второй кандидат советуется со астрологами, был замечен в долбёжке опиума и имел две жены. А третий кандидат вегетарианец, не курит, очень редко выпивает, никогда не изменял своей любимой женщине и под конец жизни на ней женился из-за политических соображений. Кого бы вы выбрали? Если сейчас вы подумали о том, что маловато информации для того, чтобы принять решение, вы правы. Но в обычной жизни, когда вам не застряют на этом внимание, вы принимаете решение, что, конечно, третий кандидат более предпочтительный. Это, кстати, Адольф Гитлер. А первые два Уинстон Черчилль и Теодор Рузвельт. Итак, вот пример того, что мы всегда принимаем решения при недостатке информации и всегда, что бы ни случилось, будем принимать решения при недостатке информации. Мы никогда не будем обладать стопроцентным знанием по интересующему нас вопросу. Что же нам делать? Давайте мы познакомимся с таким методом, который применяется в трейдинге. Я его называю метод стоп-лоссов. Всё это было давным-давно описано ещё у Дэила Карнеги, но сейчас мы рассмотрим суть метода, основываясь на знании о дефолт-системе мозга, эффекте Зейгарник и гештальтах. Когда мы не можем принять решение, гештальт у нас не закрыт. Что это значит? что наша дефолт-система, стоит нам расслабиться, начинает выталкивать незавершённую задачу в нашу оперативную память, и мы гадаем, что он сказал, что кому сказал, а может быть, она и имела в виду не это. Господи, блин, а может я не прав, бла-бла-бла. Потому что мы не можем принять решение. Мы постоянно по кругу гоняем и гоняем и гоняем, а учитывая, что получить дополнительную информацию для решения невозможно, В связи со смертью, игнором или по любым другим причинам эти гештальты сводят нас с ума. Итак, мы будем ошибаться, никуда не деться, но вопрос в том, что ошибаться мы будем в любом случае, а вот испытывать стресс, нервотрёпку из-за незакрытого гештальта, который постоянно прокручивается и прокручивается в голове или не испытывать, зависит уже от нас. Чтобы этого не было, нам необходимо, когда мы рассматриваем какую-то проблему, лучше заранее определить так называемые стоп-лосс. Этот термин родился на биржах в те далёкие времена, я их помню, когда ещё не было роботов торговли и когда на бирже играли не роботы, а живые люди. Основная ошибка любого трейдера это желание отыграться. Вот игрок на бирже куда-то вложился, рассчитывая, что тренд пойдёт в одну сторону, а он повернулся в другую. И вроде бы надо всё продать, зафиксировать потери, но человеческая натура такова, что надеется на лучшее, думая, что ещё чуть-чуть и тренд опять развернётся. И трейдер ждёт. Чаще всего игрок при этом проигрывает, потому что как только подключаются эмоции, то мы начинаем верить в то, во что хочется верить. Наши обезьяны не дадут нам поверить в неблагоприятный исход. Неприятие потерь гораздо сильнее радости выигрыша, и мы будем надеяться до конца. Что делают сейчас роботы или что делали раньше опытные трейдеры? Они относились к текущим потерям как к инструменту, без эмоций. Они заранее устанавливают стоп-лосс. Это означает, если акции понижаются в цене ниже определённого порога, который называется стоп-лосс, независимо от наших эмоций, акции продаются. Всё. В отсутствие чёрных лебедей этот подход весьма продуктивен. Примечание. Чёрный лебедь из ряда вон выходящее событие, которое никогда ранее не наступало, не могло быть предсказано и которое несёт за собой огромные изменения. Что это даёт? В первую очередь закрытие гештальта. Вы перестаёте думать и мучиться, что надо было подождать или сделать что-то ещё. Это ваш принцип работы, вы так работаете. Если вы правильно выставляете стоп-лоссы, то независимо от того, что где-то вы, конечно же, ошибётесь, в общей сумме вашей жизни вы выиграете. Звучит несколько цинично, особенно когда дело касается не бизнес-проекта, а личных отношений со второй половинкой, но тем не менее, Если вы не хотите попасть в клинику с неврозом, а то и слич с депрессией на почве несчастной любви, стоит ко мне прислушаться. В жизни, как в игре на бирже, мы будем поступать так же. По поводу каждой проблемы, неважно, связано она с бизнесом, вложением денег или чем-то ещё, можно нервничать ровно до того момента, пока вы не достигнете установленного стоп-лосса. Предположим, вы даёте деньги другу, А он что-то телефон не включает. Хм. И вы считаете так, что если он не хочет вам долг отдавать, вы ждёте ровно 4 месяца. Вы себе определили такой срок. И если 4 месяца он вас динамит, морозится и так далее, то всё, долги автоматически списываются, принятие решения друга из числа друзей вычеркнуть и больше об этом не беспокоиться. Ваш стоп-лосс в этом случае установлен на 4 месяца с еженедельными попытками о долге напомнить. Будет ли вам неприятно? Да, неприятно будет, но при этом будут силы. Деньги вы и так уже потеряли, но у вас будут психические силы двигаться дальше и не накручивать себя, думая о том, как же он мог так поступить, и вдруг завтра что-то поменяется. Так вы тратите свою энергию. Если энергию перенаправить в конструктивное русло, вы заработаете гораздо больше. списали эти долги и сделали вывод чтобы не ссориться друзьям лучше денег не давать или наоборот ничего страшного я всё равно буду верить людям это ваше решение и вы сами в начале этого действия устанавливаете стоп-лус то же самое происходит и в личных отношениях как бы неприятно это было осознавать Предположим, вас что-то категорически не устраивает в отношениях. Когда есть привязанность и чувства, у отношений есть неприятный побочный эффект. Когда все сигналы указывают на то, что человек конченый, вы придумываете себе оправдание, почему это не так. На самом деле он хороший, и это вы просто не так что-то поняли. Так уж устроена наша обезьяна. Но когда у вас стоит стоп-лос, картинка меняется. Он может стоять и очень высоко, вплоть до того, что вы не разорвете отношения, пока лично не увидите, как девушка вам изменяет с пятью стриптизерами. Только так. А до этого будете ей верить, даже если есть звоночки. Это ваш стоп-лосс. Вы так его поставили. Для другого человека стоп-лоссом будет опоздание на 15 минут, и это его выбор. Совершите ли вы ошибки? И в том и в другом случае скорее всего да в одном случае слишком большая степень допустимого в другом слишком жёсткие рамки но если всех это устраивает то пожалуйста но даже совершив ошибку вы не будете мучиться и накручивать себя думая почему кто-то что-то сказал и поступил с вами Есть ограничители, стоп-лосс. Если ваша вторая половина поступает с вами каким-то определенным образом, то после достижения стоп-лосса вы автоматически принимаете решение. Вам будет плохо, да, но все неприятные стадии разрыва вы пройдете гораздо менее болезненно и гораздо быстрее, и не залипнете на несколько лет в гештальте после развода. Это справедливо и для бизнеса. Вы не будете знать точно все мотивы всех участников, Хотели ли вас обмануть изначально или изменились обстоятельства? Но если вы видите, что бизнес развивается не так, как вы хотите, что вы застряли, что вас кормят завтраками, а партнёры явно что-то не договаривают, то ставьте себе ограничение, сколько готовы вложить в эту лошадь, прежде чем признать её дохлой. Вы понимаете, что-то уже пошло не так, вы уходите в минус, но кажется, что надо ещё вложить, и оно вот наладится. Однако правильным будет сказать стоп. Одна из основ успешного бизнеса способность человека вовремя остановиться, сказать стоп, дым в трубу, пирожки обратно раскатать, то есть закрыть убыточный проект. Большинство начинающих бизнесменов прогорают именно из-за того, что раз пистолет куплен, теперь надо обязательно застрелиться. «Уже давно пора признать эту лошадь дохлой, но у них нет стоп-лоса, и кажется, что вот еще чуть-чуть вложиться, и все будет хорошо». «Не будет. Ставьте себе определенную задачу. Сколько времени, денег и нервов вы готовы потратить на ваш бизнес-проект, на ваши отношения. Но как только доходят до стоп-лоса, вы их прекращаете, выливым усилием». «Будете ли вы ошибаться?» «Да, будете». Но вы не будете нервничать, и у вас будут силы не впадать в транс из-за незакрытого гештальта. У вас будет закрытый гештальт. Именно для этого ставится стоп-лосс. Поскольку констатировать в сложных системах смерть лошади абсолютно точно, у нас почти никогда не получится, приходится назначать эту лошадь дохлой при какой-то вероятности того, что она могла бы, в принципе, встать и побежать. Загнанных лошадей мы пристреливаем. Жестоко ли это? Ошибаемся ли мы? Да, это жестоко. Да, мы вынуждены ошибаться. Но в общей массе решений в вашей жизни вы будете в большом выигрыше. Почему? Потому что стоит вам один раз зациклиться на какой-то лошади и всё. Вы её реанимируете, она хромает, вы её тащите, но смысла в этом никакого нет. У вас нет сил на всё остальное. Что делать, если уже всё случилось, а стоп-лос не был установлен? Что же, может случиться так, чтобы читаете эту главу как раз после предательства и измены, подставы в бизнесе, а стоп-лос в самом начале вы не установили, а решение принять надо. Что же это менее предпочтительный вариант, но решается и он. Итак, садимся, отключаем телефон, музыку, телевизор, как минимум на 25 минут. Вы уже знаете почему. Берём листок и пишем ручкой, никаких гаджетов, отвечаем на вопросы Первый. Сколько времени уже потрачено на нервики и загоны? Второй. Что случится самое худшее, если я сейчас приму кардинальное решение всё прекратить? Третий. Если это случится, я умру, упадёт небо на землю. Четвёртый. Сколько шагов и какие именно обязательно по пунктам перечислить письменно. Я готов, готова предпринять для решения проблемы и сколько на каждый пункт я отвожу времени ожидания того, что эта проблема решится. Стоит ли того результат, учитывая пункт 1, 5. Если в пункте 4 вы понимаете, что цепляетесь за соломинку, пристрелите лошадь. Если в пункте 4 вы готовы рискнуть, назначьте факт выполнения этих пунктов и сроков стоп лосом по этой проблеме. А теперь резюмируем. Первое. Бывают ситуации, когда получить дополнительную информацию для решения или что-то сделать невозможно в связи со смертью человека, игнором и другими причинами. Тогда нам придётся принимать решения в условиях недостатка информации. Второе. Страшного тут нет ничего. На самом деле, мы всегда принимаем решения при недостатке информации всегда. Третье. для решения используем старую поговорку «лошадь сдохла, слезь». Четвертое. Поскольку констатировать смерть метафорической лошади далеко не всегда представляется с точностью на все 100%, мы устанавливаем условия, по которым назначаем эту лошадь дохлой. Пятое. Эти условия называются стоп-лоссом. При наступлении стоп-лосса проблема автоматически закрывается нашим волевым усилием. Шестое. Да, иногда случаются ошибки, но мы будем избавлены от мучительного незакрытого гештальта, и по сумме решений в нашей жизни мы будем в выигрыше. Седьмое. Если этот метод не помог или вы слишком уже залипли в незакрытом гештальте, обязательно обращайтесь к психотерапевту. Что же я упомянул, что весхолдинг или игнор Уход от разговора является самым садистским приёмом в арсенале психического насилия. Изучив эффект Зейгарник и понятие незакрытого гештальта, вы уже догадались, почему так. И раз весхолдинг приводит к самым ужасным последствиям в восприятии реальности, а значит, и лжи себе, мы рассмотрим этот пример подробно.